по данным нашего анализа каптоева в москве нет и быть не может тем более с целой командой боевиков замнач по опер работе плешаков тщательно разгладил лежащий перед ним лист бумаги абсолютно исключено добавил начальник секретариата огольцов это он проводил анализ и готовил справку а сейчас стоял за спиной плешакова возмущенно тряс зобом и мял вытянутыми по швам руками края пиджака. На совещании присутствовали начальник управления по Москве генерал Толочко, который был первым замом во времена Ефимова, и советник по вопросам безопасности из аппарата президента Милютин. Это свидетельствовало о той важности, которая придается рассматриваемым вопросам. Информация, что под носом у столичной конторы и милиции в столицу проник одиозный чеченский бандит с группой террористов, дошла до высоких кабинетов и взбудоражила государственные умы. Представить только, словно не было ни Норд-Оста, ни недавних взрывов в метро, ни профилактических операций, ни оперативных заслонов. Неужели опять пропустили? Да, это пока лишь непроверенные, объективно неподтвержденные слухи. Но если они подтвердятся, что тогда? «Вы уверены, товарищ Гольцов? спросил Толочко. Абсолютно, — тот потряс головой. Этим утром мы получили подтверждение из Шатойского районного управления. Каптоев вместе со своим отрядом, а это около шестисот боевиков, Блокирован в ущелье северное поселка Вольное, и никуда деться оттуда не мог. Вот-вот начнется операция по его ликвидации. В течение будущей недели они готовы выслать нам спецпочтой голову Каптоеву, как подтверждение своей информации». «Голову — это как-то слишком, я бы сказал, — пробасил генерал Толочко. Слишком по коптоевски это как-то. С кем из шатойского управления вы связались?» — С полковником Гуцеевым, товарищ генерал, — сказал Плешаков. — Гуцеева знаю, — Толочко посмотрел на Милютина. — Толковый офицер, слов на ветер не бросает. Значит, все так и есть. — А каков источник обратных сведений, — спросил Милютин, — о том, что Каптоев в Москве. Плешаков прокашлялся. — Об этом пусть лучше доложит майор Евсеев, — Он больше всех тут как бы в курсе. Юрий Петрович встал. «Сведения были получены в рамках проходящей сейчас операции «Фильтр», — сказал он. Проверялся адрес, где проживали незарегистрированные лица кавказской национальности. Двое задержанных утверждают, что их знакомый работает на Каптоева и обещал провести его к подземным секретным сооружениям на территории Кремля». Кто эти задержанные, кавказцы? Нет, сказал Евсеев, это местные жительницы, москвички. А каким образом они в курсе, поднял брови Милютин? Это так называемые девушки по вызову, Сергей Кириллович подал голос огольцов, проститутки. Милютин продолжал молча смотреть на майора, словно не расслышал ответа. Евсеев не шелохнулся. «То есть обычные проститутки», — уточнил Милютин после паузы. «Так точно», — сказал Евсеев. «Они путки, Сергей Кириллович снова вставил Огольцов. «Карлицы, в смысле? Нарушение гормона роста». Советник президента сжал губы и как-то нехорошо покраснел, словно обнаружил, что его дурачат. «Это имеет какое-то значение?» — бросил он. «Нет, пожалуй», — сказал Огольцов, — «и тоже покраснел». «А этот их знакомый, он кто? Тоже проститут? Карлик? Он москвич или кавказец?» «Я понимаю, что любой сигнал о террористической угрозе – вещь серьезная, требует тщательной проверки». Но Милютин развел руками. «Но все-таки надо как-то учитывать и источник сигнала». «Конечно, Сергей Кириллович, – сказал Евсеев». «Речь идет о бывшем цирковом артисте, безработном. Он только что вернулся из мест заключения. Он тоже лилипут и тоже не кавказец». «Его допрашивали?» — спросил Толочко. «Чтобы допросить, надо сперва его обнаружить и задержать», — раздраженно подумал Евсеев. «Именно за этим мы здесь и собрались, кажется». Но вслух сказал только «Никак нет, товарищ майор, мы ведем его поиски». «Он лично встречался с Коптоевым?» — спросил Милютин. «Предположительно, да. Точно утверждать не могу». Советник президента снова развел руками. Толочко жестом показал майору, что он может сесть. Евсеев сел. Милютин наклонился к генералу и что-то тихо произнес Все присутствующие на совещании как по команде зашевелились, зашуршали бумагами, зашептались. Все как бы очевидно, товарищи. Итак, с одной стороны мы имеем свидетельство начальника районного управления полковника ФСБ Гуциева, подытожил генерал Толочко, который утверждает, что Каптоев заблокирован под поселком Вольное в Чечне. С другой стороны, «Мы имеем свидетельство двух... проституток и одного карлика-циркача, которые говорят, что Каптуев в Москве и даже, возможно, подбирается к секретным объектам на территории Кремля». Евсеев поймал на себе свирепый взгляд замнача Плешакова. «И все-таки, при всей несуразности этого заявления, сворачивать поиск нельзя, — продолжил Толочко». Необходимые меры предосторожности тоже должны быть приняты. Но никакого шума. Тихо, аккуратно, без овралов. Если хоть малейший слух просочится наружу, буду считать это проявлением преступной халатности. Начальник управления встал, Милютин тоже. «Можете продолжать совещание. О ходе работы докладывать мне лично», — сказал Толочко, выходя. Оба высоких начальника направились к выходу. Плешаков проводил их взглядом, Гольцов вздохнул и вытер платком лоб. Итак, сказал Плешаков, какие данные собраны за последние шесть часов?